Каждый раз, когда наступал вечер, мама кенгуренка Авоськи вздыхала. Почему она вздыхала? Потому что надо было снова укладывать в постель своего сынишку и укачивать, укачивать, укачивать. Кенгуренок привык, чтобы его укачивали, иначе он не засыпал. Стоило маме отойти от кровати, и сразу Авоська поднимал такой крик, Такой плач, что хоть уши ваше затыкай. Пригласила мама доктора. Дикобраза Христофор. Узнал доктор, в чем дело, и покачал головой. Тут никакие уколы не помогут. От такой болезни может вылечить только... Микстура? Нет. Примочка? Нет. А, компресс? Что вы? Вашего больного не спасут никакие микстуры, никакие примочки и никакие компрессы. Но не надо огорчаться. Я уже не раз встречал подобных больных и все выздоравливали. Доктор, скорее выписывайте свой чудесный рецепт, и я побегу в аптеку. В аптеку идти не придется. От болезни, которой страдает ваш кенгуренок, есть одно средство. Самое интересное слово. Какое самое? Какое интересное? Какое слово? Доктор ничего не ответил и стал выписывать рецепт. Здесь все сказано. Когда доктор ушел, мама кенгуренка надела очки, заглянула в рецепт, И прочла одно единственное слово. Однажды. Только кенгуренок Авоська начал хныкать, как мама произнесла самое интересное слово. Однажды. Авоська сразу успокоился и спросил. Что было однажды? Мама, расскажи, пожалуйста. И мама стала рассказывать сказку. Однажды одному лягушонку захотелось мороженого. Едва сказка закончилась, кенгуренок крепко-крепко заснул. И ему снился маленький зеленый лягушонок который съел целых десять порций эскимо и едва не превратился в ледяную сосульку. На другой вечер авоська сам разделся, сам улегся в постель и терпеливо принялся ждать, когда же мама наконец снова произнесет самое интересное слово, с которого обычно начинаются все сказки на свете. Однажды. Однажды утром ковылял по дороге утёнок Крячек. Утёнок вечно куда-то спешил. И когда он быстро ковылял по зеленой траве, то со стороны всем казалось, что катится мячик. А так как этот мячик еще и крякал, то утенка называли крячиком. Очень не нравилось утенку по утрам умываться. Его бывало не то, что к реке, а к обыкновенной луже силком не затащишь. Долго ли ты еще у меня будешь неряхой, укоряла утенка мама. Вечно ты ходишь грязный до да чумазой. А я и так себя при кряд кря крясно чувствую. Но однажды цыпленок Фью и щенок Тявка сговорились и решили проучить своего дружка. Вышел утром Крячек во двор, как всегда неумытый и заспанный. Поздоровался с цыпленком Фью. Это у него так слово здравствуй получалось. Кряствуй. А цыпленок Фью говорит. Кто ты? Я тебя не знаю. Тогда крячек направился к щенку тявке. Кряствуй. Р -р -р, я с незнакомыми птицами не здороваюсь. Сказал щенок. Обиделся утёнок на своих друзей? Чуть с ними? пчуть они меня вдруг узнавать перестали. Тут дождик начался. Звонкий такой дождик, веселый, теплый-притеплый. Не успел крячик под крыло спрятаться. И дождик искупал его хорошенько. Щенок и цыпленок сами к утенку подбежали. Здравствуй! Какой ты чистый! И симпатичный! Ну почему же вы раньше это со мной не здоровались, когда я сам к вам подходил? Ко мне какой-то грязной подходил, а совсем не ты! И, и ко мне тоже какой-то чумазый приставал! Ну так это же был я! Только теперь меня дождик умыл, Если хочешь, чтобы мы тебя всегда узнавали, то на дождик не надейся. Ра! Слыхал тявка, как петух-кукарекс поет, и стало ему обидно. А, -а, а почему это мы щенки так не умеем? Подошел щенок к певцу и говорит. Научи, ну научи меня, пожалуйста, кукарекать. Ты так замечательно делаешь это что даже солнышко утром поднимается в небо под твою песенку. -а -а. <эфф barrels> что верно, то верно. Мой голос многим нравится. Меня даже на пластинку записали. На пластинку? Правда? <эфф hemen> Даю честные петушины. Пластинка называется «Голоса птиц». Там еще какой-то соловей поет и какая-то кукушка. Я, я, я тоже хочу, очень хочу на пластинку. Ну, ну ладно, ладно, я буду кукарекать, а ты повторяй за мной. Ой, ой я согласен. Ну, начали. Но ка Что-то не получается. Вся песенка сразу. Давай по складам попробуем. Давай по складам. Ну, внимание. Ка-ре-ку. Нет, нет. То ли я плохой учитель, то ли ты ученик сам понимаешь, не совсем понятливы. И, и вправду не получается у меня твоя песенка. А, а мне так хочется, чтобы мой голос тоже записали на пластинку. Ничего, ты не умеешь петь по-петушинному, зато умеешь лаять по щенячьи. И твою щенячью песенку обязательно должны записать на пластинку, только на другую. И называться она будет голоса животных. Вот здорово! Ты, ты очень умно все придумал, Роб! Только надо каждый день репетировать. Песню. Обязательно! Репетировать. Обязательно! Непременно! потренируй! Роб! И он стал как заведенный, носиться по двору, напевая свою бесконечную щенячью песенку. <толклонные>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 А ежику, которого никто никогда не гладил так ласково, вдруг стало грустно. До того грустно, что он даже заплакал. Увидела зайчиха, что ежик плачет, и спрашивает, кто тебя обидел? Никто не обидел. Ну а почему же у тебя тогда слезинки на глазах? потому что позачонка погладили лапкой разве тебя твоя мама не гладит не, -а -а. не гладит никто меня не гладит я бы тебя малыш погладила если бы если бы ты не был таким колючим конечно моя мама бы тебя погладила Но можно очень даже просто лапку уколоть. А если я не буду колючим? Тогда другое дело. Но ведь это невозможно. Возможно. И ежик стал кувыркаться, стал кататься по земле до тех пор, пока не нацепил на все свои иголки целый ворох опавших листьев. Он стал похож на пёстрый разноцветный шарик. Когда шарик подкатился к Зайчихе, она сразу не поняла, в чем дело. Но ежик проснул сквозь листья кнопочку носа и пробормотал. Теперь я совсем не колючий, правда? Молодец! Ах, какой находчивый ежик растет! Зайчиха улыбнулась и погладила ежика.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 носорога и проходу не дает. Эй, ты, носорог, не цепляйся за порог. Кому захочется мимо такого вредного попугая проходить? Но приходилось все-таки, ведь домик попугая Эй ты стоял на самой центральной улице, напротив самого центрального универмага. Больше всех был недоволен этим дразнилкой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 увидел, эй ты, свое изображение в зеркале и решил, что это совсем другой попугай на него смотрит. С того дня он все время торчит возле зеркала и сам себя дразнит. Однажды теплым сиреневым утром Ковылял по дороге утенок Крячек Ковылял и зевал Но не потому зевал, что не выспался А просто от скуки Плохо быть одному Вот если бы у меня был друг Утенок посмотрел по сторонам И вдруг заметил сбоку какое-то темное пятно Которое двигалось за ним по пятам Клячек двинулся дальше, и пятно поплыло рядышком будто на веревке. Да это же моя тима, теперь я не один, теперь нас двое, теперь я скучать не буду. И так понравилось ему гулять вместе со своей тимбой, что он решил даже ни с кем больше не дружить. Правда, с тенью разговаривать нельзя, но это, может, и к лучшему. Говори, что хочешь, никто тебя возражать не станет. Утенок от радости даже сочинил песенку. Сочинил и запел. Ах, какой чудесный день! Холодим рядом я и тень. Если с тенью вы дружны, Кто друзьям нужны. Идет крячик, напевает во все свое утиное горло, а навстречу ему козленок скачет. Поздоровался козленок и спрашивает утенка. Я тебе не мешаю, меня меладиком зовут. И я всякие сладости очень даже люблю. Ну и что? Ну и люби себе Ну здоровье. Но ведь ты один и я один. Давай дружить. Это ты один, а я с тенью гуляю. Так что проходи своей дорогой, Мармеладик. Ох, какой чудесный день, Ходим рядом я Если с тенью мы дружны, То начнем друзья нужны. Ничего не сказал козленок, Обиделся и пошел прочь. Встретился утёнку цыпленок Фью и предложил. Ее даже присвистнул от возмущения и запрыгал дальше без оглядки. Тут солнышко не выдержало. Ему так неловко стало за утенка, что оно от стыда спряталось за большую мохнатую тучу. Ищет крячек свою тень, а ее нигде нет. куда глаза придят. и не заметил, как свалился в глубокий овраг. Карапливается, подпрыгивает к ряду, а выбраться никак не может. Спасите! Помогите! Полки, полки! Услыхали козленок с цыпленком и поспешили на помощь. Надо выручать, без промедления! Один, конечно, не смогу, а вместе мы обязательно выручим. Я согласен, займемся физкультурой. Держись, утёнок, с нами между, прочим не пропадёшь. Цыпленок с козленком изловчились и вытащили утёнка из оврага. А крячек глаза опустил и жалобно говорит, не крик, крик, красиво получилось. Я вас прогнал, а вы мне помогли. Может быть, быть кто-нибудь кто еще из вас еще не передумал дружить со мной? Я не передумал. За тучи снова выглянуло солнышко. И знакомое пятно опять оказалось рядом с утенком. Нашлась! Нашлась? Да, тень нашлась! Крячек немного подумал и сказал. Ну пусть. Ну, дружить я буду с вами. И все трое пошли по дороге рядышком, как положено настоящим друзьям. Этот ослик алфавит Ему говорили Белое А он говорил Черное Ему говорили Не правда ли сегодня чудесная погода А он говорил Скоро пойдет дождь Разговаривать с осликом алфавитом Не мог никто Он переупрямил бы Кого угодно Пришел как-то к ослику поросенок-кнопка И сказал Ты ослик упрямый? еще упрямый тебе. нет кнопка я самый упрямый тогда поросенок достал из кармана своей курточки яблоко и положил на стол давай решим так кто кого заставит это яблоко съесть ты самый упрямый давай давай только я не хочу есть яблоко а ты попробуй не буду пробовать ну хоть немножко откуси сам откусывай но оно не вкусное эй еще какое вкусное а если вкусное Нет я, нет, я съем. Нет, я. Нет я. Нет я. Нет, я. нет, я. нет, я, нет, я. Нет, я, нет, я, нет, я, нет, я. Рассерженный ослик алфавит схватил зубами яблоко со стола и начал уплетать его за обе щеки. <святый хрилл> <святый хрилл> вот видишь, я тебя все-таки переупрямил. Я заставил тебя съесть яблоко. Говорят, что с того самого дня. Ослик-алфавит перестал упрямиться. Однажды шел по дороге ослик-алфавит, шел и плакал. Встретил его козлюнок мармеладик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 Ослик, я помогу тебе. Правда поможешь? Правда помогу. Ты должен запомнить несколько правил. У тебя хорошая память? Не жалуюсь. Вот это чудесно. Значит, запоминай. Старшим надо уступать дорогу, пропускать их вперед, вежливо разговаривать с ними, не держить, не привлекаться. Не похлопать по спине, как равных. А самое главное, не забывай прислушиваться к их советам. О, сколько правил. А, -а как ты смог все запомнить? А я воспитанный козленок. А вот и все. А я, по-твоему, невоспитанный ослик, да? Ничего такого я, кажется, не, -не говорил однако, мне пора. И он быстро распрощался с осликом, чтобы не поссориться. Догнал ослик-алфавит по дороге пожилую лошадь, нагруженную разными покупками, и думает, сейчас я проверю, научил ли меня козленок старших уважать. Здравствуйте! А лошадь? Тру. Не бойтесь, я вам дерзить не буду. И похлопывать по спине, как равную, тоже не буду. А еще что? Улыбнулась, пожелает Тру. А, а еще я вас вперед пропускать постараюсь. А еще, если вы вдруг мне что-нибудь посоветуете, то я прислушаюсь. Прекрасно! Но для чего ты мне об этом говоришь? Видите ли, бабушка прогнала меня из дома и сказала, чтобы я не возвращался, пока не научусь уважать старших. Как вы думаете, я уже научился? Почти научился. И я сама скажу об этом твоей бабушке. Но хочешь, я дам тебе все же один совет? Конечно, хочу. В следующий раз, когда встретишь пожилую лошадь, нагруженную покупками, ты помоги ей их нести, ладно? Обязательно. А можно... Я сейчас вам помогу. Жил на свете львенок. Он был совершенно маленьким и совершенно непонятливым. И за то, что он задавал по тысяче вопросов в минуту, ему крепко доставалось от строгой мамы. Однажды во время прогулки львёнок встретил незнакомого зверя. Вау! Может, познакомимся? Предложил он первым, так как был к тому же невероятно любопытным. Вау! А вам этого очень хочется? Очень, очень, очень, очень приочень. Страшно люблю знакомиться. Что касается меня, то я ребенок. Вижу, что не корова. Незнакомый зверь протянул лапу и представился. Ягуар. Понимаю. Ты гуар, да? Во-первых, не ты, а вы. Это не культурно незнакомого зверя называть на ты. Извините, вы гуар? А во-вторых, не вы гуар, а я гуар. Я и говорю, вы гуар. Поймите, львенок, я ягуар. Понял, вы гуар. Да чего же вы не непонятливый, львенок? Это, наверное, потому что я еще маленький. Честь имею. Вот подрастете, крошка, тогда и приходите знакомиться. Я... С этими словами рассерженный ягуар пошел своей дорогой. А своей. Некрасиво получилось, я к нему за всей душой, а он обиделся. Нет, с сегодняшнего дня я обязательно перевоспитаюсь и всех незнакомых зверей на вы называть буду. Львенок, а навстречу ему большой, мохнатый и рогатый. Здравствуйте, рад познакомиться. Здравствуй, львёнок. Ой, а откуда вы меня знаете? Я всех знаю. А кто вы такой? Я, между прочим, як. Пора бы знать. Никогда прежде о вас не слыхал. Прошу прощения, глубоко уважаемый вык. Какой еще вык? Как вы сказали, так я и повторил. Большой мохнатый рогатый стукнул себя копытом в грудь и сказал. Як, ну, повтори. Вык. Эй, да с кем я разговариваю? Ты такой непонятливый, что жалко даже время терять. Большой мохнатый рогатый махнул хвостом и пошел прочь. Загрустил бедный львенок. Жалко ему себя стало. И чего это они ко мне придираются? Непонятливый, непонятливый. Может, я больше их всех понимаю. Вдруг видит львенок. Выскочило из-под камня что-то зеленое с хвостиком. Куда идешь, львенок? Ого, никуда не иду. Просто так гуляю. А вы что такое? Не такое, а такая. Ящерица я. Ой, вы первая выщерица, с которой я встретился. Ш -ш -ш, только не выщерица, а ящерица. Вот непонятливый. Ребенок собрался снова оправдываться, но что-то зеленое с хвостиком быстро юркнуло под камень и больше не показывалось. Постоял, постоял ребенок и домой поплелся. Идет и размышляет. Или я знакомиться не умею, или сами они ужасно непонятливые. И этот выгуар, и этот вык, и эта выщерица. Спрошу-ка я лучше маму. Мама все знает. Однажды вечером щенок Тявка и кот Чернобурчик сидели на скамейке и рассказывали друг другу сказки. Вдруг чернобурчик толкнул щенка лапой в бок и шепнул прямо в ухо. Мря, посмотри на крышу соседнего дома. Ну смотрю, обыкновенная крыша. Черепичная. Я вот я station, я еще посмотри. Я Какая значит, разница, сколько я буду смотреть? Крыша как крыша. И, И что на ней в темноте разглядишь? Трубу То Трубу-то я вижу. Вон она и дым из трубы идёт. С Ой! Ой! А -а -а! Светится что-то! Тут то оно, что светится. <звечет> что? Тут они оба вскинули мордочки и увидели над крышей Яркую, похожую на большущий лимон, луну. По послушай, послушай, чернобурчик, может, может, от Луны отломился кусочек и упал на крышу? Почему бы не правда осколочек Луны? Упал и светится. С темы пошли, приятели спать. А рано утром Чернобурчик проснулся, умылся и примёхонько отправился на соседнюю крышу, чтобы на лунный камешек поглядеть. Взобрался он по лестнице на крышу. Но ничего, кроме маленького стеклышка, не нашел. Вот значит, что вчера ночью светилось. Но щенку он об этом не сказал. Пускай тявка по-прежнему мечтает. Пускай верит, что мы видели вечером на черепичной крыше самый настоящий осколочек Луны Ведь это так грустно, если вдруг отнимают мечту.